Когда они выскочили за городскую границу, Корма заложила крутой вираж и понеслась почти перпендикулярно прежнему направлению, футах в десяти над землей, ругаясь сквозь зубы всякий раз, когда ей чудом удавалось вывернуть и не влететь в дерево, или обогнуть внезапно выросший холм. После очередного, особо рискованного маневра, Ив перекрестился и заорал. «Ты не можешь подняться повыше! Мне только шишек не хватало!» «Заткнись!» — рявкнула корма. «Я удивляюсь, как они нас до сих пор не засекли». «А что, у вас нет автомата высоты?» «Если я включу автопилот, то они тут же захватят управление. И в зависимости от того, что им надо, либо как следует шмякнут нас об землю, либо поднимут повыше, подойдут на своих дисколетах и возьмут нас, как на блюдечке. Счастливчик кивнул. «Судя по тому, что она сказала, автоматов высоты у них действительно не было». А автопилот мог работать только комплексно, не очень удобно в бою. Но машина-то не боевая. Он откинулся на сиденье и прикрыл глаза. «Ну дела!» Жил себе не тужил, но стоило только месяц потереться рядом с королевской особой, и уже за ним гоняются толпы народа. «Нет, прав был пивной бочонок, впредь стоит держаться подальше от дворцового паркета». Тут Ив припомнил, как изменилось лицо у пилота, когда она пригляделась к корме, и покосился на свою спутницу. Определенно, барона Мэджет интересовал не только он. Однако для разгадывания этой загадки времени пока не было. Наконец дисколет резко затормозил, корма мотнула головой, и они одновременно спрыгнули на землю с высоты 10 футов, а машина медленно набрала скорость и скрылась за гребнем ближайшего холмика. Счастливчик первым вскочил на ноги и протянул руку девушке, но та поднялась сама. Я поставила на небольшой набор высоты, здесь всегда сильные ветры, так что, если он пролетит незамеченным хотя бы десять минут, им будет очень трудно узнать, куда мы подевались. Она вдруг прищурилась и добавила, кстати, до сих пор у меня не было времени, но за вами должок, и она со всего размаха засветила ему по уху кулаком. Несмотря на разницу в массе, счастливчик почувствовал, что оглох на левое ухо. «Еще раз дернешься», — прошептал он. Она зло усмехнулась и с вызовом произнесла. «И что?» Он снова, как в тратории, сгреб ее за шкирку, ловко перехватив скользнувшую было к шпаге руку и веско закончил. «Выпарю». Она попыталась вырваться, но вдруг глаза ее округлились, и она уставилась на его плечо. «Что это?» Счастливчик осторожно поставил ее на землю и повернул голову. Вся правая верхняя сторона камзола была полностью сожжена выстрелом из лучевого пистолета. Он лихорадочно разодрал обгоревшие края, но на теле не оказалось ни царапины. Даже кожа не покраснела от ожога. Но этого же не могло быть. И тут из-за гребня холма с ревом вынурнули два дисколета. Корма подняла голову и обреченно махнула рукой. Со стороны дисколета раздался знакомый свист, и она, дернувшись всем телом, рухнула на траву. И сделал вид, будто у него покосились ноги, и опустился рядом. Мысли бродили далеко. Он припомнил неподействующий ошеломитель располосованную перчатку, выглядевшую так, будто он, открытой ладонью, ухватился за лезвие клинка. А пару недель назад при чистке шпаги у него сорвалась рука, и ему показалось, что он полоснул пальцем по килемитовой кромке. Но когда он вытащил палец из рта, на нем была только небольшая белесая царапинка, которая исчезла через несколько мгновений. А теперь вот лучевой пистолет. Прекрасно! Раздался знакомый голос, и вподнял голову. Перед ним стояла барон Меджет. Эге, милый, да на тебя нужно большую дозу ошеломителя. Пару минут не прошло, а ты уже ворочаешься». Вперед высунулась дама с ошеломителем, но барон раздраженно отмахнулась. «Не стоит. Все закончится раньше, чем он окончательно придет в себя». Она шагнула вперед и, нагнувшись к распростертой на земле корме, протянула руки к ее вискам. Когда она выпрямилась, у нее в руках висела какая-то неровная полупрозрачная пленка, а на земле лежала фигура с лицом королевы. Ив ошарашенно уставился на нее, Оборон удовлетворенно кивнула. Пожалуй, я поставлю свечку Еве Спасительнице за то, что она прислала сюда таких тупоголовых идиотов, как вы. Она не выдержала и расхохоталась. «Это же надо! Десять лет эта соплячка не делала ни единой ошибки, не дала нам ни одного шанса, а потом раз — и флот, который, как верная собачка, вертел хвостом у ее ног, сам прибежал к нам со слезной просьбой избавить их от таких союзничков. Что ж, милый, она окинула счастливчика презрительным взглядом». Клянусь, я была бы не прочь посмотреть, каков ты в постели. Но за убийство королевы возможно только одно наказание — немедленная смерть. — Вы что, убили ее? — изумленно выдохнул Ив. — Ты, милый, ты! — хохотнул оборон. — Правда, с небольшой нашей помощью, но это, я думаю, останется между нами. И в несколько мгновений сидел неподвижно, осознавая все, что сейчас было сказано, а потом поднял голову и посмотрел прямо в глаза барона. «Да чего ж вы, бабы, болтливые!» Она нахмурилась и начала поднимать руку, чтобы дать сигнал своим воинам. Счастливчик напряг мышцы ног, приготовившись к прыжку.